архетип правитель это человек, который контролирует все сделать жизнь максимально предсказуемой, все стандартно все очень стабильно он несет ответственность он очень, скажем так сконцентрирован удержание власти удержание внимания это основа жизни архетипа правителя все под его контролем то есть и продукты здесь тоже такие из серии с чёткими гранями, с дорогим элементом, с золотом, с, допустим, с изомальтом, которые имитируют какие-то кристаллы. Это статусность, это в продуктах не будет небрежности. Это всегда выверенная упаковка, стильная. Это всегда продуманная там от подложки ложки до там ленточки с логотипом, и цвет, и всё, всё и формы, всё просчитано, продумано. Это фотографии всегда очень аккуратные, без там без намёка на небрежность. Этого тут нету. Дорого, стильно. я знаю, сколько я стою. Я стою дорого. Не можешь меня купить, проходи мимо. То есть вот не распыляется на продавать всё и всем. Он говорит про успешность, он говорит про А, статусность, и это прослеживается и в форме, и это прослеживается в текстах, это прослеживается в фотографиях, а, про ленту, про локацию. А, может быть, а, вполне с таким минимализмом, да, стоит торт, стоит десерт, всё в цвете, в монохроме, в одной гамме, это всё выверено. А, чёткие линии, это всегда симметрия, это... Дорого. Если у нас любовник тоже был про красоту, то здесь красота, эстетика, но такая, знаете, без сближения на расстоянии. Это может быть такие дорогие кафе, дорогие рестораны где не хоть, ну, как бы не ходят тусовкой посидеть, поржать, а ходят, допустим, на какой-то переговоры или бизнес-встречу. Это всегда дорогие цвета, это без кричащих каких-то оттенков, это всегда что-то выдержанное. К атрибутике относятся, автомобили, что-то статусное, яхты, роскошь, дорогие часы, брендовая одежда, брендовые аксессуары, сумки там, не знаю, украшения. Uh, это про результат это про бизнес это про деньги это про дорого это uh, дорогой телефон дорогая ручка лежит визитки но ну, то есть вы понимаете что это немножко такая история и серия uh, про и И бизнес, дорого бизнес, власть, оно вот вокруг всё крутится. И ты понимаешь, что вот эта власть, она в руках одного человека. вот И он, мастер, показывает а, через свой продукт вот это вот, вот это вот ощущение. И придут, конечно, только те люди, которые понимают, что им нужно покупать статусные продукты. А, тут, естественно, не пойдут фотографии ваших тортиков на подоконнике. Это всегда должно быть дорого. То есть, почему к вам не придёт, ну не к вам конкретно, а почему не придёт к мастеру, который делает а-ля в стиле славный малый или там, родитель, да, с заботой, с легкой небрежностью, человек, у кого архетип правитель. Потому что для него это не статус, но может быть. Поэтому... И атрибутика такая, что это дорого это дорогое дерево, это дорогая кожа, это интерьер, допустим, кафе или ресторана с дорогими аксессуарами, с дорогой посудой, с свечами, приглушенный свет. Дорого. Видно по картинке, когда дорого. Слова триггери. Правда, победа, уверенность, контроль, оценка результата, сам по себе результат. Вы можете построить бизнес, это ваш выбор, это ваша цель, это управление, это VIP, это стань владельцем, достоинство, качество. Но вот тут качество, да, когда люди пишут о том, что у меня качественные торты, торты сфотографированы на бабушкиной скатерти, качество, качество рознь то есть если качество, то дорогое премиальное качество нужно подкреплять премиальными фотографиями. Значимый, первостепенный, роскошный, профессиональный, конкретный. Вот это все те слова-триггеры, которые цепляют клиента, у кого в архетипе правитель. Кто хочет статусность, он эту статусность получает через описание и через фотографии.